Глава 30. Рейн, морской демон. Я не мог отделаться от мысли, что всё слишком легко. Всего лишь несколько серьёзных сражений на границе, а дальше нас просто вели, беспрепятственно позволяя углубиться на территорию Илдорра и пристать к берегу. А потом это приглашение во дворец, как будто меня ждали. Понимал, что это может быть западнёй, но собирался идти до конца. Там Орлиса, и я должен вырвать ее из лап ледяного мага, чего бы мне это ни стоило. Может, и безумием было покидать средоточие моей силы море на вражеской территории, но я осознанно шел на этот риск, рассчитывая на новые способности своего экипажа. Благословение Дивы коснулось всех нас, и я понял, что это оно. Да и трудно не понять, когда все магические атаки проходят стороной, минуя людей и корабль. Мы ещё не осознали до конца подарок Огонька, когда я бросился в погоню. Радовало, что команда поддержала меня, и все как один согласились последовать за мной в Эльдор. Я готов был ко всему. Издевательская вежливость правителя сюрпризом не стала, ударом стало появление Орлисы. Я бы не удивился, обнаружив её пленницей, запертой во дворце, но не ожидал увидеть в роскошных одеждах, усыпанной драгоценностями Настоящая аристократка, далёкая и холодная, сверкающая, как всё в этих нарровых землях, покрытых снегом. Она не выглядела угнетённой. На какой-то миг я ощутил всю тщетность своих усилий. Ну куда я лезу? Теперь она на своём месте. Эта ледяная статуя не могла извиваться подо мной, кричать от страсти, не могла спорить, ругаться. Ни что не напоминало в ней ту девушку, которая жила со мной на корабле. Даже вернувшийся пламенный цвет волос был как будто скован льдом из-за бриллиантов в причёске. От прежней орлицы остались одни глаза, лишь они жили на бледном лице, выдавая переполнявшие её радость и беспокойство. И тогда я понял, что не отступлю, сделаю всё, чтобы расколоть ту ледяную скорлупу, в которую её заковали. Ледяной маг оказался не только опасным, но и коварным противником, словом Он разил не менее смертоносно, чем магией. Каждый его укол достигал цели. Мой образ жизни не подходил для благородной девушки. Что я мог ей дать? Если раньше я и задумывался о будущем, то видел себя лишь в море и схватках, предполагал, что однажды погибну и окончить дни хотел бы на дне морском. Орлиса вырвалась в мою жизнь внезапно и изменила её. Впервые за долгое время женщина зацепила меня, и я желал видеть её рядом с собой. Но изменило ли это моё видение будущего? Нет. Я не думал менять свою жизнь. Разве нам плохо на корабле? Короткие заходы в порт по необходимости, а потом вновь в море. Но намёк мага на ребёнка перевернул всё внутри. Арлиса беременна. Взгляд на неё подтвердил, что это так. Вот почему ледяной мак разговаривает со мной, а не воюет. Он любит её. Моё убийство она ему не простит. И он поступил хитрее, решил показать, что я ей не подхожу, у нас нет будущего. Мой образ жизни несовместим с семьёй, разве пиратский корабль подходящее место для воспитания ребёнка? Нет. Можно безглядно рисковать собой, но подвергать опасности жену и ребёнка исключено. И по дороге в его кабинет я судорожно составлял план действий. полностью перекраивающий мою жизнь. Заставленных людей не боялся. Бой с магом предстоит на ином поле. Стиснув зубы, я шел за повелителем Льдорра по его роскошному дворцу. Встречные придворные почтительно кланялись и ему, и Орлисе. Никого не удивляла их пара, зато на меня косились, как будто насмехаясь. Дериан позволил мне увидеть, где выросла Орлиса и каков ее дом. Разве пират сможет дать ей подобное?» Я упрямо тряхнул головой, прогоняя предательские мысли. Воскресил в памяти Орлису, подставляющую лицо морскому ветру, вспомнил, как мы в море встречали рассвет, её благодарность, будто получила в подарок нечто драгоценное. Она была счастлива со мной, а здесь, словно в золотой клетке, никогда не сможет дышать полной грудью. Жизнь в роскоши не заставит гореть счастьем её глаза. Да ведь и я не беден. На счетах достойная сумма, чтобы пират-морской демон пропал и возник, богатый предприниматель или просто прожигатель жизни. Мы можем путешествовать, не беспокоясь о будущем. В любое место, куда она захочет, оздор большой. Голова кружилась от столь крутых изменений в жизни. Но я привык быстро принимать решения. Еще придумаю, чем заняться в будущем. Главное, чтобы Орлиса была со мной. За свою семью я буду сражаться до последнего. Поэтому выдержал, когда Маку саживал в кресло Орлису, излишне близко наклоняясь и спрашивая, удобно ли ей. Специально дразнил меня, желая вывести из равновесия. Мне сесть не предложил, а сам расположился за столом, вынудив стоять перед ним как просителя. Расскажите, что вы собой представляете? Хочу понять, что вы можете предложить моей подопечной такого, чего не могу дать ей я, прозвучало издевательски. Я подошёл к Арлисе, став рядом с её креслом и положив руку на спинку. Свою любовь, верность, обещание, что никогда её не обижу, и буду защищать до последней капли крови. По лицу мага прошла гримаса, как будто он съел нечто кислое, но я продолжил, не давая себя прервать. Я заметил, как сильно Арлиса любит природу, тепло. У меня есть остров, утопающий в зелени. Я обещаю, что привезу ее в дом на вершине холма. С балкона нашей спальни можно будет любоваться рассветами, а на открытой террасе наблюдать, как солнце садится в море. — Надеюсь, там не убогая хижина? — ядовито осведомился маг. — Ваш дом точно годится, чтобы привезти туда жену, воспитывать там детей? И что помешает вашим врагам причалить к острову и напасть? Туманы рифы. Остров окружён густым туманом, не позволяющим постороннему подойти к нему и увидеть даже намёк на берег. А через рифы знаю дорогу лишь я. Я говорил чистую правду. Давно обустроил себе тайное безопасное место, где можно отдохнуть или залезать раны. Раньше остров был безлюдным, но сейчас там скрываются опальные жители Аздора, некоторые семьями. Я предоставил им убежище. Невисельники вполне приличные люди, среди которых есть и аристократы в немилости, пережидающие гнев императора. Орлиси будет с кем поговорить, не заскучает. А дом большой и уютный. Орлиса может обустроить его по своему вкусу. Да, я не рассчитывал так рано обзаводиться наследниками, и детской в нём нет. Но пока будут идти ремонтные работы, мы сможем совершить свадебное путешествие и посетить те места, где Орлиса хотела бы побывать. При этих словах Она судорожно вздохнула и подняла голову, счастливо глядя на меня. "Да, мой солнце. Я готов идти до конца и свадьбу тебе не избежать", сообщил ей взглядом. И был вознаграждён живым блеском в глаз, румянцем на щеках. "Моя девочка, так и хотелось стащить с неё эти тряпки, избавить от корсета, она прекрасна, но словно чужая. Мне больше нравится видеть её в одежде, которая не сковывает движений, а ещё лучше без неё". Максимум в своей рубашке. Кхм-кхм. Недовольное покашливание мага прервало мои фантазии и заставило отвести глаза от огонька. На его лице была написана острая неприязнь. Но мне и не нужна его любовь. Главное — чувство Орлисы, а она готова пойти со мной хоть сейчас. Из нас двоих я оказался более удачлив и не собирался упускать свой шанс. А вот он упустил. Теперь это моя женщина. И мой ребёнок. Стоило Орлисе повернуть голову к Пекуну, тот мгновенно вернул себе прежнюю невозмутимость. Не бойтесь путешествовать, а вдруг у вас узнают пирата, часто свои же выдают властям тех, кто промышлял разбоем. Не боюсь. Я давно показал, что со мной лучше или дружить, или не связываться. Ледяной Мак никак не прокомментировал мой ответ и задал следующий вопрос. И чем вы планируете заняться в дальнейшем? Ещё не решил, но это не бросит тени на мою семью. Пожалуй, здесь я могу вам помочь. Как бы в раздумье произнёс Апекун Орлисы. Как раз будет видно, на что вы способны и насколько искренни ваши намерения. Я ни на минуту Не поверил в его желание помочь. Скорее этот хитрый Нар придумал мне испытание. О чём идёт речь? Мы налаживаем торговые отношения со Здором. Слышал, основной торговый путь идёт через эльфов и Игенборг. Да, это так, осторожно заметил я, догадываясь, к чему он ведёт. Было бы неплохо заключить договор напрямую с эльфами, а ещё лучше с самим Игенборгом. И чем я могу быть полезен? Не пребедняйтесь. Давно известно, что вы покровительствуете на море одной эльфийской фирме. Её владелица не так давно стала супругой Акифа Егенбурга. Думаю, вам не составит труда поднять ваше знакомство и организовать наше сотрудничество. Хитёр и шпион, он у него не зря свой хлеб едят, доложили. Вместо того, чтобы вести долгие переговоры с владыкой эльфов, склоняя его перейти дорогу императору Аздору и заключить договор о поставках, решил через меня напрямую выйти на Игенборг. Поставками туда товаров сейчас занимается фирма Ирилия, брат Аренали. Если он заключит договор с Эльдором, то ни владыка, ни император в открытую недовольство выражать не станут, побоятся испортить отношения с Игенборгом. Владыка так вообще будет рад утереть нос Аздору, сам оставаясь как бы ни при чём. Пожалуй, эта авантюра может удаться, особенно если я пообещаю обеспечить безопасность груза на море. Если с пиратством покончено, то можно организовать охранную фирму, подписать с Ирильем договор и сопровождать груз на законных основаниях. У вас есть цветы, растения, которые растут только в вашем краю? Мак удивился моему вопросу. Могу уточнить, но зачем? Жена Акифа и Генберга увлечена производством духов, и новые ингредиенты стали бы неплохим стимулом для налаживания сотрудничества. Хорошо. Мы подготовим дары, которые могли бы её заинтересовать. Когда вы планируете отправиться? Так и знал, что меня желают убрать с глаз долой, да не выйдет. Написать предложение о сотрудничестве могу и сейчас, а вот служить посредником в переговорах лучше после нашей свадьбы с Арлисой. В Агенборге особое отношение к женщинам, и ни один муж не станет одобрять общение своей жены с холостым мужчиной. Супруга Акифа моя давняя знакомая, и если переговоры от лица Эльдора буду вести я, дело ускорится. Потому как сверкнули льдистые глаза мага, я понял, что этот раунд остался за мной. Прежде чем говорить о свадьбе, Хотелось бы услышать мнение моей подопечной. Что ж, ты им не интересовался, когда наносил руны на тело и собирался лишить сил, выргулся я про себя, но усилием воли прогнал гнев, сосредоточиваясь на другом, на самом важном, игнорируя сверлящий взгляд ледяного мага и забывая о его присутствии. Обойдя кресло, я опустился на одно колено перед огоньком, заглядывая в её широко распахнутые И такие родные глаза. Орлиса, ты согласишься сделать меня самым счастливым из смертных и стать моей женой?